Стал услонился. Шёл 1359 год. Затягивался период нахождения короля Иоанна в английском плену, и народ Франции чувствовал, что в скоре монархи должны прийти к какому-то решению. Мирный договор, навязываемый Англией, был унизительным.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 Элиза обожала чтение, особенно в те дни, когда Вивьен был в отъезде, потому что едва взяв книгу, она чувствовала его присутствие. Казалось, каждая строчка, каждая буква напоминала о нём. Она даже подумывала попросить его позволить ей прочитать христианские Евангелия, от чего-то она была уверена, что Вивьен не откажет в этой просьбе и лишь обрадуется.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 Что-то подсказывало ему, что убийство Гийома де Кантелло отчесь и развязало Анселю руки. И без того обладая природным умением сворачивать с опасных разговоров, теперь он виртуозно прибегал к алжи, назывался множеством фальшивых имён, входил в доверие к встречающимся ему людям и скрывался прежде, чем кто-либо успевал раскусить его. Проповедовал Леон до сих пор своё еретическое учение. Если да,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 "При всём уважении, отче, это явно не ваше". Он помедлил, явно пытаясь вспомнить нужное слово. Вивьен склонил голову, великодушно подсказав. "Епархи". Именно, многозначительно кивнул незнакомец. "Так что доброго вам дня". Вивьен нарочито досадново покачал головой. "Боюсь, наш разговор не окончен".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 Элиза загадочно улыбнулась. "Тогда тебе придётся сделать вид, что арестовываешь меня", спросила она. Вивенх мойкнул. "Может, даже придётся для вида арестовать. Уже придумал, когда прошивать будешь?" Оглядевшись по сторонам, чтобы избежать взглядов случайных свидетелей, Вивен склонился к ней и прошептал на ухо: "Самым, что не наесть" пристрастным образом